Глава восьмая «Я знал, что это ты был», — пробормотал Добрыня, когда стал приходить в себя. Сквозь гудящую муть в голове видел склонившегося к нему Саву. «Но что ты настолько дури не учел?» Сава молчал, прикладывая к разбитой голове посадника намоченную тряпицу потом просто сидел в стороне, пока Добрыню мутила, выворачивала наизнанку. Такое бывает после удара по голове. сава видел это и раньше. Ничего, отлежится маленько посадник и полегчает ему. Священник не жалел, что оглушил его, но лишь через время сказал. «Ты, душегубец, ты на свою мать руку поднял, знал бы, что у тебя на уме не пошел бы с тобой вообще». — Да, так было бы лучше, — согласился Добрыня, откидываясь на спину. Вверху, в кронах, мерцал вечерний свет. Все казалось немного расплывчатым, да еще какие-то рожицы скалились сквозь листву. Духи Нави или просто мерещица. — А где она? — спросил он через время, попытался подняться, но охнул и снова лег. Много же селища было в этом глупом святоше, мог бы и вообще прибить. — Что тебе до того, где Малфрида? «Опасаешься мести или снова хочешь ей зло причинить?» «Если она столько зла совершает, почему бы и не попытаться ее остановить?» И тут неподалеку прозвучал голос самой ведьмы. «И какое же зло я тебе сделала, Добрынюшка?» Посадник все же приподнялся, посмотрел на нее. Малфрида сидела спиной к нему, ее длинные взлохмаченные волосы шевелились, но сама она казалась неподвижной, поникшей, впору пожалеть, или устыдиться того, что совершил. Но Добрыни не позволил себе сострадать ведьме. «Ты не только мне зла хотела. Ты на все славянское племя колдовской морок наслала, на всю землю новгородскую. И если твое чародейство останется в силе, много еще крови на Руси прольется». «Если же тебя не станет, как говорят, чары спадают, когда гибнет сам чародей!» Она все же повернулась, подошла. Добрыня содрогнулся, заметив на ее белой шее темный след от удавки, и говорила она как-то хрипло, с трудом. «О чем говоришь? Какой морок!» «Как будто ей неведомо было!» Хитра. Но теперь Добрыня не имела смысла таиться, и он все рассказал, и как Новгород восстал, и как люди словно околдованы были, и сколько убийств в запале горячечном совершили. И это будет длиться годы и годы. Много смертей принесет. А еще Добрыня поведал, как волх в Соловейко проговорился, что морок наслан тем, кто кровная родня самому посаднику. «И ты решил, что это я?» хм. «А если я скажу, что нет во мне столько мощного чародейства, чтобы целый край заморочить?» Произнесла это спокойно, но с такой грустью, что Добрыня вдруг засомневался в своей убежденности. Ранее казалось, что все верно понял. Его мать — родная ведьма, и сильная ведьма, ненавидящая христианство и мешающая ему. Однако она сказала, что, дескать, ей это не под силу. «Многое, видать, болтают о моей силе на Руси». Грустно продолжала Малфрида. «А когда люди чего-то не понимают, то готовы поверить во все, что скажут. Вот и ты поверил. Я думала, что ты умнее, Добрынюшка». У него раскалывалась голова, мыслить было трудно, но все же произнес. «Если Соловейка сознался, что чародейство наслано близким мне по крови, то кого же он имел в виду, если не тебя, мою родительницу?» Она приблизилась пристально посмотрела на него и добры не совсем плохо сделалось от ее печального взгляда а ты подумай молвила и ушла он же пытался собраться с мыслями но не выходила голова гудела во рту ощущалась горечь но одновременно стала как то спокойнее от того что поверил ей зачем ведьме лгать Да и потому, что он видел тут, находясь в полном волшебства о мире Нави, становилось ясно, что и впрямь ее сила не такая, чтобы все и вся подчинять своим чарам. А потом пришел стыд. И когда сава менял Добрыне повязку на голове, гордый дядька князя Руси даже смирился и поблагодарил его за то, что помешал совершить страшное. Но сава был суров. «То, что ты на родительницу руку поднял, какова бы она ни была!» Это такой грех, что ни одна вера подобного оправдать не может. А еще противно мне стало, что ты, прославленный богатырь Добрыня, как подлый головник, удавку использовал. Недостойно это столь прославленного мужа, каким ты словёшь Знал, как задеть его. Добрыня и сам уже жалел и стыдился, а тут хоть в землю зарывайся от позора. После сава говорил, что пусть, мол, отлежится и поспит, а ему в голову чего только не лезло. Ошибся, намудрил, страшное зло едва не совершил, да еще какое зло, но понял главное. Зря он сюда явился, оставив Новгород. И что теперь? Вернуться или все-таки постараться вызнать, кто мог быть тем великим колдуном, что заморочил целый край? От таких мыслей успокоиться и заснуть трудно. Добрыня попытался думать о чем-то хорошем, светлом, о забаве, например. Вспомнил, как она впервые появилась перед ним среди цветов белой черемухи, как позже важно говорила, что боярой не стать желает. Вот же смешная девка. А еще вспомнил, как поцеловал ее на берегу озера, как она вырывалась, пока не затихла. И уста ее были такие сладкие». Но вместо радостного успокоения, на которое он рассчитывал, думая о красавице Забаве, еще больше тревожно становилось. Где девушка? Отчего ведьма о ней и слова сказать не желает? Да и зачем Малфреде девы красные были нужны? Ну, с парнями все ясно, а вот девок куда девало? И где сейчас сама Забава? добрыня стало страшно от догадки, какая пришла в голову. «Ты куда это, Добрыня?» остановил его сава когда тот поднялся и, пошатываясь, отправился в лес». Забаву попробую найти, если это еще возможно. Ну что смотришь, разве не волнуешься за нее? Савва поглядел в сторону чащи, на которую надвигались сгущающиеся сумерки. Там все опять оживало, стрекотало, хихикало, подвывало порой. Искры разлетались, сновали чьи-то легкие силуэты, что-то тяжело протопало вдали. «Я сам пойду за ней», — заявил парень. «Я эти места получше знаю, а тебе нужно отлежаться». Да и не дело тебе мою милую искать. Надо же, вспомнил. А до этого сидел тут Сиднем, словно опять только одна малфреда для него и существовала. А еще Добрыня разозлился на Саву за слова эти. Милая моя, так разозлился, что вообще тошно сделалось Казалось, так бы и врезал этому красавцу, сколько бы там сейчас сил у Добрыни не осталось. Но вместо этого иное сказал, пусть Сава перед тем, как уйдет, крепко свяжет его». Но не может он так просто отоспаться, если его не связать как следует. Зло все это говорил, но потом сообразил, что озадаченный сава вряд ли поймет и выполнит просьбу. И пришлось признаться, околдован Добрыня, тащит его во сне неведомая сила невесть куда. А долго ли без сна он сможет продержаться? Вот и пусть свяжет его перед уходом. Но сава поступил иначе. К удивлению Добрыню он вдруг снял с себя висевший под рубахой на тесемке крестик и надел на него. Я для себя его сделал, осветил, как полагается. Но, думаю, тебе он сейчас больше нужен». И Добрыня прямо просиял, обрадовался так, как будто его пожаловали самым ценным даром. Все же без крестной защиты он себя слишком уязвимым чувствовал. Раньше об этом особо не задумывался, а вот сейчас... Даже слезы угрозного посадника навернулись на глаза. Поцеловал простой деревянный крестик, как некую бесценную реликвию, и слушал, как сава говорил, что, мол, сделал его прошлой ночью, и еще один для забавы, осветил их молитвой, ну и... Пока забаву не разыщу, на себе ее крест носить буду, чтобы не люди мне не сильно в поисках мешали. Креста они все побаиваются. Ну а как найду свою милую? Добрыне сейчас даже стало все равно, что сава опять назвал дочь волхва своей «милой», Он смотрел, как уходил в темноту молодой священник, и боялся его окликнуть. Боялся сказать, что забавы наверняка уже нет тут, и очень хотел ошибиться в этом. Но чтобы все выяснить да разобраться, сперва надо было переговорить с Малфредой, если она теперь захочет с сыном разговаривать. Отдохнул, можно сказать, успокоился, хотя спокойно посаднику все же не было. В таком состоянии трудно мыслить здраво, потому и приказал себе отвлечься и почти целый день наблюдал за хранительницами вод, девами-вилами. Откуда их взялось только в небольшом озерце перед избушкой на дубе? Может, сама Малфреда наслала? Были вилы собой все пригожие, все облаченные в светлые, светящиеся одеяния до пят Но там, где они прошли, на мокрой земле оставались следы от раздвоенного копыта. Ноги-то у дев-вилл были нечеловеческие». Вообще вреда от них особого не было. С Добрыней даже заигрывали ласково, но близко подойти опасались. То ли крестик его чуяли, то ли обычная обида на мужчин удерживала в стороне. Добрыня помнил, что о таких рассказывали. Виллой становилась девушка, которую обидел или даже убил мужчина. Но если сердце ретивое в ней еще не успокоилось, Виллу всегда к мужчине тянет. Обычно они безвредные, но если обиду не забыли, то могут и мстить. Заманивают в опасное место, в речку увлекают, в болото, а то и во враг столкнуть могут, и не дают выбраться. Поэтому, как бы ни были они хороши собой, лучше держаться от них в стороне, хотя, честно говоря, жалко их, печальных и нежных. «Возьми меня в жены», — просили Добрыню девушки-духи в светлом одеянии. Топтались на своих козлиных ногах, словно не понимали, какая оторопь берет, когда он видит их следы. Он пытался отшутиться. Вы же не позволите ваши волосы под очепок спрятать. Уж больно хороши они у вас». Виллы и впрямь щеголяли надивы красивыми длинными волосами, не до самой земли. Люди поговаривали, что они прячут под ними сложенные на спине крылья. Если какому мужчине удавалось поймать виллу за крыло, она могла стать обычной женщиной, вернуться к людям, даже родить ребенка. Но детей вилы не любили и часто бросали их на мужа, едва отращивали новые крылья. И вообще, связываться смертному с духами — одна морока. Но не говорит же кружившим рядом с ним красавицам такое. Вот Добрыня и заявил им, что как бы пригожи они ни были, его сердце уже отдано другой. Забавой зовут. Может, милые девушки подскажут ему, где она сейчас? Не говорили, плакать начинали. А плакали вилы настоящими жемчужными слезами. Где вила слезу роняла, там люди находили мерцающие белые жемчужины. Но Добрыня сейчас было не до того, чтобы их слёзы блестящие собирать. Он всё больше мрачнел, понимая, что беда стряслась с девушкой-забавой, и савы всё нет. Пойти, что ли, поискать его? Не пошёл. Заблудиться в этих чащих Нави проще простого, а надежда, что Савва вернётся, всё же была. Ещё Добрыня понимал, что Малфрида рано или поздно сама сюда выйдет. Его матушка всегда была как кошка бродячая, однако к родному дому рано или поздно возвращалась. Савва пришел первый, мрачный, усталый, и, не говоря ни слова, полез в избушку отсыпаться. Ладно, пусть парень отдохнет, но потом им все же надо решать, как быть дальше. А позже, когда вновь темнота сгустилась, Добрыня впервые увидел самого ящера. Признаться, это было величественное и красивое зрелище. Ящер летел над кронами леса, длинный, огромный. Казалось даже удивительным, как столь большое тело может так легко парить над землей. Но от отчего бы ему не парить, когда у него три пары крыльев? Такого ранее Добрыня себе и представить не мог. А вот же самые большие перепончатые крылья взлетали над плечами ящера. Другие, лишь немногим поменьше, были над хребтом, удерживали его чешучатое брюхо, а третья пара несла длинный извивающийся хвост. И взмахивали они так ладно и плавно, что огромный ящер казался невесомым, как тополиный пух, парящий в воздухе. Добрыня смотрел и глаз отвести от него не мог, и все же сорвалось невольно, Господи, помилуй. Услышал ли ящер упоминание в Навьем лесу чуждого здесь бога, или просто как раз в этот миг повернул в сторону Добрыни свою длинную рогатую голову, только казалось, от пронзительного взора его ярко светящихся желтых глаз ничего укрыться не могло. Почудилось Добрыни, что ящер увидел его, узкий зрачок на миг расширился, а в следующее мгновение он откинул голову назад и взревел, глухо и утробно, а потом его голос на тонкий виск перешел и полетел прочь а Добрыня все стоял, зажав уши, так гудело в голове от того пронзительного звука, который как будто проходил насквозь. «И я порождение этого ужаса», — думал цепенея Добрыня, а потом и другая мысль пришла. «А кто же породил саму Малфреду?» Он долго не мог заснуть той ночью, думал о всяком, и все время вспоминал слова Соловейки. «Вот скажу, как ты кровно связан с тем существом, Какое власть свою тут распространила И получалось, что зря посадник поспешил прирезать волхва. Тот много чего знал, а теперь только и остается надеяться, что Малфреда, наконец, откроет ему то, о чем Добрыня и подумать страшился. Малфреда пришла на другой день, ближе к полудню, как будто ее приманил аромат, готовившийся на костре похлебки. Грибная похлебочка да с маслицем, да с пряными травами и чесноком. Тут, кто хочешь, к котелку из чаще явится. Вот и она пришла, уселась рядом с ними, как ни в чем не бывало, ела да похваливала Варева, улыбалась довольно. Странная она все-таки. Даже не смутилась, когда Добрыня сказал, что видела ее в облике чудовища. «Знаю», — ответила, — «я тоже тебя заметила». «Почему же не напала?» «А ты хотел, чтобы напала?» «Нет, Добрынюшка, пусть ты воин прославленный, а без меча кладенца против чудища ничего бы сделать не мог. Вон Глоба один раз попробовал, и что? Еле выходила его потом». Значит, ты улетела прочь, чтобы зла мне не причинить. Добро, я благодарю за это. От всей души благодарю, так как понимаю, что ты имела право разделаться со мной после того, как сам я пытался не договорил, сдавила грудь. Она не лють, но и родительница его, и связан он с ней крепко, хотя почему же Малфреда Нелють была бы она не человеком, не пожалела бы его. Завтра отправлю тебя отсюда. Сказала ведьма, когда доела, и, вытерев ложку, спрятала ее в калиту на поясе. «Только меня, саву Да и где забава наша?» В ответ молчание, но потом вдруг повернулась к Саве и велела ему пойти прогуляться, и он ничего, ушел. Ведьма же сразу приступила. «Речь только о тебе, Добрыня. а сава мне здесь пригодится», — говорила уже. «И не смотри так гневно, воевода грозный нашелся. Я и так добра к тебе». Не расправилась, не погубила после того, как сам меня чуть жизни не лишил. Так что не перечь мне. Сказала, что отправлю тебя из Нави, значит, так тому и быть. А если скажу, что не уйду без своих спутников?» Спокойно, но непреклонно отозвался Добрыня. «Мало ли что скажешь. Ты мне должен повиноваться, как сын повинуется матери». Голос ее изменился, она почти перешла на рык. «Да и кто тебя спрашивать станет, подчинишься мне или нет?» Это там, среди молящихся распятому, ты приказывать можешь. А тут я всему госпожа и владелица». Они смотрели друг на друга, бурно дыша, оба темноглазые, с крутыми черными бровями и пышными волосами. Очень похожи были. И в глазах обоих одинаковое злое упрямство. Добрыня первым заставил себя успокоиться. Да, с такой, как его мать, обычным напором ничего не добьешься. Вот и сказал с усмешкой. «Чем ты гордишься Малфреда?» Ты забралась в эту глушь чародейскую. Тебя эта мелкая власть над бездушными духами тешит и радует. Она тебе дороже всего белого света. Ах да, припомнил, что ты еще над дремучими вятичами лапотниками вверх взяла, запугала их. Тоже мне победа великая. И горько мне от мысли, что та, о ком на Руси песни и сказы слагают, на деле стала столь мелкой, что тешится этой жалкой видимостью могущества. А меня и впрямь на Руси помнят искоса посмотрев на Добрыню, спросила чародейка. «Да, я даже гордился, что ты моя мать. Теперь же? Теперь мне твое затерянное в глуши существование кажется таким ничтожным? А ведь могла бы! Эх, да о чем говорю? Власть над погонью всякой тебе дороже обычной человеческой жизни в полную силу». Малфреда вдруг поникла. Заламывала кисти рук, невидящим взглядом смотрела куда-то перед собой и вдруг произнесла «Мне не власть нужна, Добрынюшка. Мне нужна защита». А тут я защищена. Да от кого ради самого неба? Вспомни, ты раньше почитаема была. Ты подле князей-правителей Одесную сидела. Какой еще тебе защиты нужно было? Кто из людей мог тебе навредить? Я не людей опасаюсь, негромко выдохнула ведьма. Пуще смерти и забвения. Я боюсь того, с кем кровно связаны и кто сильнее меня. Добрыня замер. Ожидая, что она еще скажет, неужели признается? И Малфрида произнесла негромко «Я страшусь того, кто и тебя зовет». Добрыня тяжело сглотнул, она и ранее о Кащея говорила, но ведь Кащея уже не в этом мире, да и не человек давно. И где он? В сказах и преданиях. Добрыня так и сказал «Как же ты можешь быть с ним кровно связана, если он не человек?» а у самого холод такой в душе, что даже зубы застучали. Если она от кощея то и он тоже. И значит, Морок наслал именно этот, колдун бессмертный. Малфреда видела, как его затрясло, понимала его состояние. Ей самой было трудно сжиться с мыслью, что в ней течет темная нелюдская кровь. Я сказала больше, чем смело. И теперь не спрашивай у меня ничего. Мал еще у матери о таком выспрашивать. Это он-то мал, и неожиданно для себя Добрыня расхохотался. Но вот что Малфреда-чародейка произнес после нервного приступа веселья. «Ты меня своим кощеем не пугай. Это ты забилась в угол, чтобы его власти избежать. Похоже, подозреваешь, что и мне однажды придется так же прятаться и скрываться, чтобы не подчиниться темному. Однако я не привык избегать трудностей. Я справляюсь с ними и побеждаю. Уж поверь, опытом мне в этом не занимать» поэтому я готов пойти на его зов. Сам выступлю против него. Мне это необходимо, чтобы трусом себя не считать. Иначе я жить не смогу, а вот ты? Готова ли помочь мне в этом?» Малфреда отшатнулась, побледнела вся, замахала руками. «Что ты, что ты? Кто же против силы такой пойдет? Прошли уже времена богатырей, какие вступали в схватки с чудовищами и колдунами. Теперь человек больше о земле, о жизни своей думает. Ему не выстоять против подавляющей силы колдуна бессмертного». Она еще что-то говорила, когда Добрыня перебил ее вопросом. «А ведь ты забаву Кащею отдала?» Ведьма посмотрела на него пристально и зло, но не ответила. Впрочем, он и так уже все понял. Вот и сказал, что если пригожих парней Вятича и Малфреда на сходках явно для себя высматривала, то девиз, похоже, в жертву кому-то еще выбирала. Известно же, что только две вещи и ценит этот хозяин Межмирья за кромкой «богатство», и красивых девушек. Ну да, злато у Малфриды нет, а вот девиц жертвовать ему ведьма вполне может. Вот только как? Сам ли он за ними сюда является? Почти, глухо отозвалась Малфрида. Добрыня притих, ждал, что еще скажет. И под напором его взгляда она заговорила. Оказывается, чародей из-за кромки уже много лет не имеет возможности возвращаться в мир людей, но колдовать оттуда может вполне власти и сила его велика, и проникнуть сюда самому, оставаясь вдали, ему дано. Открывает нечто вроде лаза или окна из Межмирья и колдует. Так наверняка и с новгородской землей Кощей поступил. Видать, молился ему кто-то в тех краях, взывал и кликал, вот он и отозвался. Более того, однажды в минуту отчаяния сама Малфрида к нему тоже воззвала. Это как напомнить о себе тому, кто готов услышать. Сперва думала пустое. Позвала, а там все забудется. Но с тех пор темный хозяин кромки ее не оставлял. Тут в мире Нави она может свою силу ему противопоставить, да изговор у них. Бессмертный не тронет Малфреду, если она откупится и будет отдавать ему спелых да красивых невест. Да и самому Кащею давно надоело свою дочь уговаривать. Добрыня вздрогнул, когда ведьма себя дочерью Кащеевой назвала. А вот новые ладушки ему нужны, они его тешат. Ну, пока интересно чародею, пока не надоели. «И как долго он с ними тешится?» — не выдержав, спросил Добрыня. «При мысли, что может сотворить с забавой полуживой Кощей, ему сделалось дурно, но и ярость еле сдерживал». Кажется, Малфреда уловила его настрой и будто смутилась. Отвела взгляд, твердила, что ничего не знает, да и не интересно ей это. Главное, что после каждой жертвы Кощей ее саму надолго оставляет в покое. Но как опять начинает дышать, словно совсем рядом он... Как чувствует на себе ведьма его взгляд, знает, пора пришла. Как будто скучно Кощею становится где-то там, за кромкой, вот и тянется к Малфреде, своей теплой кровиночке. Избавиться от этого можно, если она полюбится с человеком, сойдется плотски Тогда она вновь обычная женщина, нет у нее связи со страшным родителем. Но чтобы бессмертный не залютился, чтобы не сделал ей зла в дальнейшем, она по уговору отдает ему красную девицу на откуп. И все дальше ладно. Живет себе, как ни в чем не бывало. Охраняет ее от власти кощеевой Нави-мир. «Но ты ведь, как я понял, давно не любилась ни с кем». Почти по-деловому подытожил Добрыня. И странное дело Малфреда вдруг заолела, смутилась, вот сказала, сойдусь с Савой, но не с Добрыней же. От такой связи кощей только радость и силу получит. Добрыня посмотрел на нее и его передернула. С ней сойтись. Он и красы своей матушки сейчас не видел. Она его беда но и его помощь, потому о другом спросил. «Если позовет тебя, а ты еще необычная баба, что случится? Расскажи мне». Думал, от такого вопроса ведьма отмахнется, озлится, но она подчинилась, сказала, что Кощей будет ее донимать, пытаться втянуть в свое окно. «Однако не сейчас», — подсказал ей Добрыня, «откупилась уже Малфреда забавой, отдала ему девушку». Она согласно кивнула. К тому же по древнему покону она должна добровольно подчиниться. Это условие, какое и Кощей перешагнуть не может. «Тогда давай. Пойди к нему», — сказал Добрыня и подсел к ней. «Со мной пойдешь. Мне очень нужно к Кощею». Малфреда смотрела на него изумленно и вдруг расхохоталась, но так же резко умолкла, взгляд ее стал тяжелым и пронзительным. «Неужто не пустые слова говорил ранее?» А и впрямь с самим Кощеем решил потягаться. Власти на Руси тебе мало, и теперь желаешь прославиться тем, что самого Бессмертного задумал победить. Да только ты ничто против него, былинка легкая против потока. И какой бы ты ни был, мой сын, но обрекать тебя на такую участь, я не намерена». Добрыня мог бы даже растрогаться, уловив в ее голосе негаданную заботу, но он для себя уже все решил. «Ты вот недавно проговорилась, что против чудовища неразумно выходить без меча-кладенца». Так, может, ты подсобишь мне такой приобрести? Я о мече этом из сказов наслышан. Да и не зря ты сама о нем помянула. Наверняка знаешь что-то. Малфрида стала серьезной. Рассматривала Добрыню внимательно, волосы откинула с его чела. Все-то ты замечаешь, Добрынюшка. Что ж, есть такой меч-кладенец, есть и кольчуга неуязвимая, проклепанная самой живой водой, есть и шелом ясно зерцала. Но христианину они на что? Вам ваш Бог помогает, а доспехи такие в сказах старых времен остались. А ты помоги мне попасть в сказ. Я же тебя за это от власти Кащеевой освобожу. Меня или Новгород свой? Новгород и тебя. Ты тоже для меня не пустой звук. Ты родительница моя, чьи чары отчасти и мне передались. недаром же я духов в реальном мире видел, несмотря на то, что с крестом ходил». «Да-да, Малфреда, я не лгу, и те домовые и лешие, какими ты меня в детстве удивить хотела, для меня были так же обычны, как калики, перехожие на пыльном большаке, или бабы, судачившие у колодца. Так что сила у меня от тебя есть, просто я ее никогда не использовал, да и зачем она мне, если я разумом своим и волей и так немалого достиг? Однако Кощей ведает, что есть во мне нечто от тебя и от него, потому и нужен я ему, потому и не отстает от меня». Не ожидает ли Кощей, что я вдруг сам к нему явлюсь, да еще по доброй воле, да еще со своими планами, а не как его подневольный? Нет, это ему неведомо. Но в этом может быть моя сила. Так что, Малфрида, поможешь мне? А там смотришь, и я помогу тебе, освобожу тебя от его власти давящей, да и людей славенского края смогу избавить от того морока, какой хозяин кромки наслал». Сказывая все это, Добрыня держал руку матери в своих. говорила о том, что если уверенность есть у человека, то и сила будет какую никакими чарами не развеять убеждал что ни ему ни его матери не нужна подневольная связь с таким как кощей а если не захочет она помочь Добрыне, то он сам решится пойти на его зов при последних словах малфреда слабо ахнула стала переубеждать и стращать но добрыня лишь отмахнулся теперь когда он все понял даже ей не под силу его остановить или попытаться скрыть от кощея а вот как встретятся они тогда и поглядим, кто кого. Он, Добрыня, не так-то прост, ведь с помощника на конюшне начинал, а смог возвыситься и по всей Руси волю свою проявить. Может, сумеет и самого кощея на место поставить, и тогда родимое убедиться, что не такая уж он «былинка», чтобы быть снесенным потоком, и что в реальный мир ему не страшно явиться. Да, говорить Добрыня умел. Недаром люди за ним шли и верили ему. Уж на что Владимир стал наровист, вокняжившись. Но и тот Добрыню почитал и советовался с ним. Одно тяжело Добрыне — чувствовать слабину там, где мать помочь не желает. А слабина его в том, что он свободным себя не чувствует и заснуть без креста страшится. Сама ведь уже поняла, что уязвим Добрыня перед тем, кому сама же некогда сына пообещала. А теперь? Ну, помоги же. А он за это, как и обещал, ее саму от власти чародея темного освободит. Умолк Добрыня только когда увидел возвращавшегося Савву. Отошел от Малфреды, она так и осталась сидеть, словно зачарованная его речами. Даже приблизившегося Саву не сразу заметила. Только когда тот руку ей на плечо положил, вздрогнула, как будто очнувшись. «Малфреда, где забава наша?» — спросил. «Где?» — как-то сонно повторила она. «В далекой северной земле, в темных владениях Кащея». Сава отшатнулся, смотрел то на нее, то на Добрыню. «Шутишь так, что ли?» «Какое тут шутишь?» — развел руками Добрыня, снял повязку с головы осторожно потрогал затылок. Шишка уже сошла, через пару дней он в полной силе будет вот тогда. «Ну как, Малфрида, возьмем Саву с собой или нет?» — спросил. «Он-то, конечно, парень не шибко разумный, но мне помощник в таком деле может пригодиться». «Я еще ничего не решила!» — вдруг оскалилась ведьма. Добрыня улыбнулся. «Это ты так думаешь. Но я знаю, сговоримся мы. Ты ведь всегда разумницей слыла, потому сама поймешь, что сделать это надо.